Леонид Рыков. Если Леоня Рыков берется помогать, он это делает, друг Ситный Энгельс, встретил его подполковник полиции. Он был чрезвычайно доволен собой. Впрочем, Марк тоже в который раз понял, как здорово иметь такие крепкие связи в такой архисерьезной организации. Если бы Лёнчик закапризничал или просто хоть немного затупил, они бы не спасли мальчика а может того хуже, всю семью. Сведения, которые сообщили языки о своих хозяевах, вывели угро на верхушку группировки, которую пасли уже три года. Про этих важных господ ребята знали многое, но ухватить скользкую братью все никак не удавалось. Убийство и похищение стали именно тем, что позволило количеству наконец-то перерасти в качество. Если Генрих даст правильные показания, то сам останется в стороне, а господ посадить поможет. А изъятие из обращения этих прытких господ весьма существенно почистит воздух в нашем любимом городе. Ленчик рассказывал и весь светился от самодовольства. «Ну что, Энгельс, тянет на медаль?» «На орден!» «И бюст на родине героя!» Ленчик сощурился, посмотрел на друга как-то смущенно и, кашлянув в кулак, сказал «Кстати, о бюсте!» «Я, конечно, понимаю, что не в тему, но почему ты не говорил, что у тебя есть такая классная родственница?» Марк даже не сразу понял, о ком речь. «Ты дебил, Рыков. Она мужа похоронила и сына чуть не потеряла. У тебя вообще, кроме как в штанах, чувства есть?» «Есть. Точно есть. Ты не кипишуй, Энгельс. Я все понимаю и никуда лезть не буду. Пока. Просто буду рядом на всякий случай». Нет, я от тебя просто в восторге, Ленчик. У тебя вообще переходов нет. Утром в первый раз увидел, днем уже заруливает. Ну и что? Не хочу выглядеть кикимором в твоих благородных глазах. Но мне одного взгляда хватило, чтобы залипнуть. Кончай, рыков. Сейчас надо дело завершить. И не думай, что я буду сводничать. Очень надо. Я и без твоего, так сказать, юридического сопровождения обойдусь. Заканчивай, сказал. «Лучше объясни, чем я еще могу быть полезен». «Поедешь со мной к тестю, при тебе он меньше наврет». «Думаешь, он уже во всем признался, но тогда был, скажем так, в стрессе. Вдруг захочет переписать историю, а при тебе это будет сложновато. И, кстати, отдай мне камушки, а то потеряешь ненароком». Генрих ждал полицейских, но появление зятя его неприятно удивило и напрягло. Марк понял, что Ленчик был прав. У Генриха уже была готова несколько иная история. Генрих стал сбиваться, путаться, и в конце концов Ленчик дожал его, заставив вывалить всю правду. Рыков слушал внимательно, поигрывая пакетиком с алмазами. Корц то и дело спотыкался о них взглядом. В конце концов ему ничего не оставалось, как согласиться дать показания против своих давних партнеров из криминальных кругов. Оставив потухшего Генриха скорбеть, они вывалились на улицу и вдохнули прохладный вечерний воздух. «А дальше что будем делать?» «А дальше, друг мой Энгельс, мы не будем мешать работать профессионалам. Поезжай домой, выспись». «Действительно, на сегодня хватит». Марк завел машину и сидел в ней еще минут двадцать. Собирался с силами. Ночные подвиги все-таки достаточно его измотали. Да и разговор с корцем, фактически допрос, тоже. Все, чем он занимался со вчерашнего дня, было будто бы не с ним. К дому он подъехал уже достаточно спокойным и собранным. Ниночки дома не оказалось. Марк набрал номер. Звонок шел, но ответа не было. Может, она, не находя места от тревоги, поехала к Соне сама? Или чего доброго к отцу? Ехать искать глупо. Не раздеваясь, И все еще надеясь, что сейчас жена перезвонит, Марк прошел на кухню и автоматически включил чайник. Зачем? Чаю совсем не хотелось. Хотелось выпить водки и лечь спать. Он снова три раза подряд набрал номер жены. Не отвечает. Ниночка перезвонила через два часа и сказала, что Генриха увезли с инфарктом. Голос был напряженным и испуганным, Марк сорвался и полетел в больницу. Генрих Корц скончался в больнице через три недели от повторного инфаркта. Но слово сдержал. Его показания очень помогли Рыкову. Дело о краже алмазов завершилось благополучно, хотя и не для всех. Исполнителям и заказчикам убийства и похищения пришлось несладко. Подполковник Рыков об этом позаботился».